Глеб Соколов Тюремный паспорт Его здесь нет Проговорил Жора Людоед, повернувшись к Жаку Приоткрытая дверь в зал, которую Жора при этом придерживал рукой, жалобно скрипнула Премьерный спектакль шел уже несколько минут Людоед и Жак, в сопровождении главного администратора театра, немолодого мужчины с шевелюрой седых длинных волос, одетого в черный строгий костюм, белую рубашку и бабочку, и смотревшегося от этого очень премьерно и театрально, только что проникли в зал и остановились в темноте у самого входа. Жак то и дело хватался то за сердце, то за поясницу издавал приглушенный сдавленный стон. Театральный администратор при этом каждый раз поворачивался к Жаку, вытрощив глаза, дико смотрел на него, но не произносил ни слова, затем быстро отворачивался. Жора Людоед не обращал внимания на то, что происходит с его приятелем. Оба вора... Рассматривали зрители, пытаясь найти среди них Томмазо Кампанелло. Через приоткрытую дверь в зал из коридора проникал свет. Администратор притворил створку. «Да, нигде не видно!» – тихо произнес Жак, и следом согнулся, схватившись за живот, простонал. «Больно не могу больше это сердце!» Во все стороны отдаёт, в живот, в почки. А может, это всё сразу?» Театральный администратор опять повернулся к Жаку и пристально посмотрел на него. «Держись, Жак, найдём его, и всё, отдохнёшь, обещаю тебе, подлечим!» — сказал жор-людоед, продолжая внимательно осматривать зал. Жак стиснул зубы, выпрямился. Тоже принялся смотреть в зал, хотя почти ничего там не видел. Глаза застилал кровавый туман. На Жаку уже подействовали неутомимость и настойчивость, с которыми Жорлидаед пытался вернуть себе тюремный паспорт. Жаку, хотя прежде он не очень верил в то, что какой-то там паспорт, пусть и особенный тюремный, может принести удачу и избавление от тюрьмы, теперь стало казаться, что найти этот документ – дело жизни и смерти, что, лишившись его, жор-людоед быстро потеряет удачу и погибнет. А значит, надо искать. Черт, все! Этот Томазо Кампанелло лег где-то на дно, и больше не покажется. Негромким голосом, в котором звучало отчаяние, приговорил Жак. «Мы его не найдем! Мать не знает, где он! Время уходит!» Густо волосатый вор застонал и в изнеможении прислонился плечом к косяку двери, закрыл глаза, опустил голову на грудь. «А я сейчас сдохну!» – прошептал Жак. «Погоди, Жак, держись! Мы его найдем, никуда не денется!» — сказал ледоед. Оба вора старались говорить как можно тише, но зрители стали поворачиваться в их сторону. Вид пары, вовсе не смахивавший на любителей театрального искусства, сопровождаемый администратором в черном костюме и с бабочкой, смотревшимся чрезвычайно картинно, приковывал внимание. Зрители уже не столько смотрели на то, что происходило на сцене, сколько норовили бросить взгляд на жор людоеда и его приятеля. Театральный администратор занервничал. «Ну что, господа?» «Георгий, господин Жак, давайте я вас посажу. Вон два места, специально зарезервированные». Громко прошептал он, обращаясь к ворам. Зрители на соседних местах стали оборачиваться еще чаще. «Погоди», — пробормотал людоед, — «не подгоняй! Мы, наверное, пойдем. На спектакль не останемся», — с разочарованием произнес знаменитый вор. Поворачиваясь обратно к двери, обвел зал глазами. Вдруг замер. — Жак! Удача! Вон он! — прошептал Жор-Ледоед, показывая своему приятелю на Томазо Знаменитый Хариновский революционер в настроениях сидел ровно напротив них на последнем ряду в кресле у противоположной стены театрального зала там, где была точно такая же дверь в коридор, как и та, возле которой стояли воры и театральный администратор. До этого момента Томазо Компанелло сидел, повернувшись лицом к двери, рассматривал ее, пытаясь определить, что он может сделать, чтобы ее нельзя было быстро открыть изнутри. Это нужно для того, чтобы когда Хариновцы срывая премьеру, начнут выкрикивать лозунги и полезут на сцену, зрители, опасаясь террористического акта, не разбежались из зала. Впрочем, запирание двери не было обязательной частью программы. Поэтому, так и не придумав, как ее закрыть, известный всему Харину, и не только ему революционер в настроениях, повернулся к сцене, и принялся следить за тем, что на ней происходило. Тут-то жор-людоед и рассмотрел его. «Точно! Повезло! Он!» прошептал совсем уже тихо, хриплым голосом Жак. «Попался, теперь не уйдет!» Жак, я вспомнил, где встречал этого Тамаза Кампанелла раньше. «Это же псих из психбольницы тюремного типа, который мне и рассказал про болезнь, лютую грусть, тоску!» Так же тихо прошептал людоед. «Выходит, мы с ним уже много общались, и он скрыл это, он не мог меня не узнать!» «Давай, проводи нас, чтобы мы сели!» — проговорил повернувшись к театральному администратору Жора. Тут же бросил Жаку. «Не спускай с него глаз. Он тоже может нас заметить. И тогда побежит отсюда, как заяц». «Пусть бежит. Нам это даже лучше. Не здесь же нам с ним разговаривать». Жак хрипло рассмеялся. К ним тут же повернули головы несколько человек, сидевших в соседних с дверью креслах. Театральный администратор занервничал сильнее. Ему хотелось скорее усадить двух воров в кресло в зале, уйти обратно к себе в кабинет. «Пойдемте, я вас провожу», – он опасливо взял людоеда под локоть. «А то мы мешаем». «Мешаем?» «Мне плевать!» – громче, чем до этого, проговорил Жор Людоед. Тут же еще несколько голов в зале повернулись в их сторону. «Куда садиться? Где наши места?» «Вон там. Идемте, господа, Георгий, господин Жак». Своей звериной внешностью приятель знаменитого вора произвел на театрального администратора серьезное впечатление – И теперь обладатель импозантной бабочки опасался его сильнее, чем самого людоеда. Глава сороковая. Мертвый поэт ждет. «Погоди, куда?» Жор-людоед пытался отыскать в зале свободные места, но не видел их. Ему важно было оказаться у Тамаза Кампанелла за спиной. Тогда воры могли бы все время наблюдать за Хариновским революционером. Если же тот окажется у них за спиной, то может незаметно сбежать из театра, разглядев среди зрителей Жору и Жака. «Вон там, видите?» Театральный администратор слегка подтолкнул людоеда к проходу между креслами и показал ему рукой в ту сторону, где были предназначенные для них свободные кресла. «Это мой резерв. Не трогай до последнего момента». Людоед вгляделся в темноту. «Действительно, два свободных места» располагались в глубине зала за спиной Томмазо Компанелло. Жора сделал шаг вперед, но тут же остановился. В кресле рядом с теми, на которые показывал администратор, сидела старуха Юнникова. Ошибки быть не могло. Людоед узнал физиономию старушенции. Успел изучить ее за время, что наведывался в ее квартиру в обществе Ирины. Жора не сомневался. Как только старуха увидит его, тут же устроит шумную сцену, набросится на него с кулаками, а другие зрители могут вызвать полицию. Жора развернулся, сделал шаг к театральному администратору. «Это место не годится» один нас где-нибудь там, совсем сзади, чтобы никто не видел», — проговорил вор. Тем временем Жак, стоявший, прислонившись плечом к деревянному косяку, шагнул за порог в зал, тут же качнулся назад, привалившись спиной к стене, начал сползать по ней вниз. Ему было так плохо, что стоять он не мог». Секунд через десять Жак сидел у стены на корточках. Посмотрев на Жака, администратор перевел взгляд на Жор Людоеда, в отчаянии проговорил. «Но там некуда! Ни одного свободного кресла!» Голос администратора прозвучал громче, чем следовало. Теперь на них, а не на сцену, не отрываясь, смотрело несколько человек из тех, что сидели в зале. На троицу стали обращать внимание теперь уже и не только те, чьи места были поблизости от двери. Жора повернулся к администратору. «Учти, если меня в твоем театре, ты мне за все ответишь», тихо, но внятно произнес вор. «Хорошо, я все понял». Тихо проговорил администратор, осматриваясь по сторонам. Он облизал языком пересохшие губы. Остается только одно. У меня в кабинете есть стулья. Я поставлю их вам в самом конце зала, вон там, в углу. Будете сидеть и смотреть спектакль. Все то время, что администратор ходил по театру в обществе Жор Людоеда и Жака, стоял вместе с ними у двери в темном театральном зале, занозой в его сознании сидела мысль. А что как привлекут теперь за недоносительство? Ведь Жор Людоеда искала полиция. О том, что известный вор сбежал из тюрьмы, говорили и писали в новостях. Скажу, ничего не знал. Заранее придумывал себе оправдание, потирая одну об другую мокрую от холодного пота ладони администратор. Он был знаком с Жорой давно, но неприятностей из-за него не было ни разу и никаких дел с полицией. Ее администратор, кстати, боялся меньше, чем известного вора. Администратор торопливо ушел. Воры остались в темноте у стены. Жоро-людоед стоял, Жак сидел на корточках. «Жора, мне плохо!» – прохрипел Жак, хватая людоеда снизу за руку. «Черт, здоровье! Подводит, брат!» «Хотя какие братья, у меня нет братьев, я же не человек, не совсем человек, но ты друг, ты мне друг! Жак, что с тобой?» — Жора наклонился к приятелю. Людоеду было не до волосатого человека. Жора дрожал от возбуждения, кулаки сжимались сами собой то и дело кидал взгляды в сторону, где сидел Томмазо Кампанелло. Знаменитый Хариновский революционер в настроениях, не отрываясь, смотрел на сцену. Можно подумать, он, как и большинство зрителей, появился в этом странном, красиво декорированном зале только для того, чтобы познакомиться, как пишут в газетах, с новой сценической трактовкой известной пьесы, насладиться игрой актеров и лицезрением оригинальных декораций. «Мир кружится перед глазами!» — хрипел Жак все громче. «Слабость ужасная! Сердце останавливается!» «Людоед! Все! Конец! Проклятая судьба! Зачем я только появился на этот свет?» Проклятая мать, проклятый отец. Нет, кажется, легчает. Жак попытался оттолкнуться от стены и тут же рухнул на пол. Нет, все, конец, — прохрипел он. Смерть моя здесь. Я ее чувствую боль ужасная. Виталий Казимирович, так звали пожилого мужчину, жил в комнате коммунальной квартиры, окна которой выходили во двор. С другой его стороны здание с подвалом, то самое, в котором репетировали Хариновцы. Сидя за стоявшим на середине комнаты обеденным столом, Табарский в окно, занавешенное грязными давно нестиранными занавесками из прозрачного тюля видел вход в Хариновский подвал. Зайдя в комнату, по приглашению хозяина заняв место за столом и то и дело поглядывал на приямок у стены здания, виднелись ступеньки спускавшиеся вниз лестницы. Виталий Казимирович Распахнув дверь комнаты, побежал на кухню готовить чай. Пока его не было, мимо двери комнаты по коридору прошло в разные стороны человек семь. Большая коммунальная квартира, не меньше десяти комнат, была густо заселена. Виталий Казимирович, бывший архивный работник, ныне пенсионер, как он сам отрекомендовался Иннокентию, привык к снующему двери незнакомым людям. Не иначе она частенько была открытой. В противном случае, чего бы тогда Виталий Казимирович без колебаний пригласил Таборского, которого видел впервые в жизни к себе домой. Притащив с коммунальной кухни две не только не сверкавших чистотой, но густо покрытых чайным налетом чашки, В на газу металлический чайник хозяин комнаты поставил все это на стол. Там уже лежала коробка чайных пакетиков, пачка рафинада, стояла в вазочке с давно высохшим печеньем. Разлив кипяток по чашкам, Виталий Казимирович пошел и закрыл дверь в комнату. Таборский был голоден, чувствовал себя уставшим. От неказистого угощения отказываться не стал. Заварил в чашке пакетик чая, бросил туда три куска сахара. Взял из вазочки и принялся грызть твердое, как камень, печенье. То и дело поглядывал в окно, на вход в Хариновский подвал. «Вы знаете, что находилось в этом здании?» – спросил Виталий Казимирович. «Хотя, откуда вам знать? В этом городе об этом знаю я один, и те, кто еще остался жив». «Жив?» – переспросил Таборский, поставив чашку на стол. «Да. Кто во всем этом участвовал? Архивы по-прежнему засекречены, и люди эти дали подписку. «Тамазо Кампанелла! тамаза Услышав, как кто-то повторяет его хориновский псевдоним, знаменитый революционер в настроениях резко повернул голову. Дверь, что вела из зрительного зала в фойе, вернее, в соединявшийся с ним широкий коридор, была приоткрыта. Но лишь настолько, чтобы тот, кто стоял с другой ее стороны, мог выкликать через узкую щелку известного Хариновца. Тамаза Компанелла мог различить только губы, нос и часть шевелюры. Он не узнавал человека, который произносил его имя. Но вот дверь раскрылась шире. Пройдя в зал, человек быстро притворил ее за собой. Хариновский революционер в настроениях узнал паспорта тюремного. Тот стремительно преодолел несколько шагов, отделявших его от кресла Томмазо Компанелло, наклонился к нему. «Выйди из зала! С тобой хотят поговорить! Я отведу тебя!» «Кто хочет? Я никуда не пойду!» До Хариновской акции оставалось четверть часа, даже меньше. Там Мазо был уже в особенном напряжении. Мысленно представлял, как забирается на сцену. Меньше всего он ожидал появления паспорта тюремного. Как он узнал, что они здесь? Как проник в театр? И с кем он может его теперь свести? — Это касается ваших хариновских дел, — проговорил очень тихо паспорт тюремный. Если бы ты знал, кто хочет сообщить тебе что-то очень чрезвычайно важное, ты бы не стал отказываться. Наклонившись к Томмазо Компанелло, паспорт тюремный сверлил его взглядом. Кто это? Никита, тот самый поэт, который сделал предсказание. Но он же мертв. — в голос произнес тамаза Кампанелло. Сидевшая в соседнем кресле женщина повернулась и несколько мгновений смотрела на него с мазмущением. «Нет, он жив! Это было для всех тайной!» — проговорил паспорт тюремный. «Отлучусь только на пять минут и обратно в зал. К началу акции буду на месте». Пронеслось в голове у Томмазо Компанелло. Он резко, едва не ударившись головой о голову паспорта тюремного, встал с кресла. Торопливо преодолел несколько метров, отделявших его от тяжелой двери. Еще пара мгновений, и он в коридоре. Следом за ним вышел из зала паспорт тюремный. «Где он?» — воскликнул тамаза Кампанелло. Голос его звучал взвинченно, едва ли не истерично. «Пойдем, это не здесь!» — спокойно проговорил паспорт тюремный и взял тамаза Кампанелло за руку. Хариновский революционер в настроениях подметил, что его загадочный знакомый одет сегодня совсем в иной манере, нежели прежде. Если до этого паспорт тюремный щеголял в бесвкусных ярких, но дешевых вещах, то теперь на нем был строгий темно-синий костюм, дорогая светлая кремовая рубашка и черные, тоже явно весьма солидные фирмы, ботинки. Там Мазо Кампанелло обратил внимание, что они были идеально чистыми, не пятнышко грязи. Значит, загадочная личность прикатила в театр на собственном автомобиле или такси. Впрочем, чего же тут удивляться? Деньги у этой рожи водились, и немалые. Иди за мной, только скорее. Отпустив руку Томазо Кампанелло, паспорт тюремный быстрым шагом пошел вперед него по коридору. С того самого дня, когда он сорвал премьеру того прежнего Лермонтовского маскарада, Сергей Кузнецов, теперь уже тамаза Компанелло не был в этом театре ни разу. Но теперь ему казалось, узнает коридор, развешанные по стенам фотографические портреты актеров труппы. «О, черт! Да ведь это же та самая дверь!» «Нет, не может быть! Ему кажется!» Сергей Кузнецов тут же представил, как эта странная, непонятно куда ведущая дверь открылась в тот памятный день. Из нее вышли Лассаль и этот, как его, Шприх, с гаденьким выражением выглядывал из-за спины знаменитого артиста. А он, Сергей Кузнецов, стоял, Едва ли что-либо к этому моменту соображая, так его мутило от выпитого в буфете с таборским вина вот здесь. За то время, что они шли по коридору, не встретили ни одного человека. Все зрители и театральные люди, все эти бабки-билетерши были там, в зале, наслаждались премьерой. Шагавший впереди, паспорт тюремный подошел к двери и, решительно взявшись за ручку, распахнул ее. Сергей Кузнецов почувствовал себя так, словно спит и видит странный сон. Пока еще не происходит ничего страшного. Но атмосфера этого сна столь таинственна, а события, в которые он, Сергей, поневоле оказывается вовлечен – Настолько необъяснимо, что он начинает испытывать тревогу. Там, за порогом узкий, с низким потолком проход, едва освещенный слабенькой электрической лампочкой. Прямо какой-то Хариновский подвал, подумал Томазо Кампанелло. «Проходи скорее, нас не должны здесь видеть», поторопил его паспорт тюремный. Когда знаменитый Хариновский революционер в настроениях оказался за порогом, паспорт тюремный захлопнул за ним дверь. Начинавшийся за ней узкий проход был всего лишь отростком довольно широкого коридора. В него выходили двери комнат. Все они закрыты. Нигде не видно ни одного человека. По коридору прошли метров десять. Затем свернули направо в другой коридор, заканчивавшийся лестницей. Была узкой и вела только наверх. Сюда, скорей! Негромко, но требовательно проговорил паспорт тюремный. Пойми, нас никто не должен видеть. Что все это означает? Нервы Томазо Компанелло были напряжены до предела. Совсем скоро в зале начнется Хариновская акция. Он должен быть там. А этот... Откуда он может так хорошо знать все внутренности этого театра? Потому, как уверенно взбирался паспорт тюрьме... тюремный вверх по ступенькам, как он повел за собой Хариновца по заставленному театральным хламам коридорчику еще одной уже железной лестнице, видневшейся в самом его конце, он был здесь как дома. Как может быть так, что он здесь как дома? Сейчас все откроется, развязка близка. Получается, этот поэт тоже как-то связан с театром. А что если... Ведь согласно предсказанию хариновцев... «Значит, и меня ждет смерть. Может, пока не поздно вернуться, броситься обратно в зрительный зал. Этот вряд ли меня догонит». Мысли проносились в голове Тамаза Компанелло стремительно. «Сбежать сейчас и не узнать, что хочет сказать мне Никита? Нет, время еще есть. Успею вернуться к началу акции». И хотя Тамаза Кампанелло охватывал страх, он продолжал карабкаться по крутой железной лестнице свежевыкрашенной черной краской вслед за паспортом тюремным. Но что это? Они, кажется, попали на чердак. Паспорт тюремный толкнул деревянный, обшитый железным листом люк. Он не был заперт. Пролез в него. В какой-то момент Хариновскому революционеру в настроениях были видны только его ноги. Потом и они исчезли. Ледяная змейка пробежала по позвоночнику Томмазо Компанелло. Он понял, сейчас заберется вслед за этим странным типом на чердак, и там сейчас все откроется. Паспорт тюремный стоял возле маленькой дверки. Она вела с чердака на крышу. Дверка была распахнута. Кроме рожи на чердаке никого не было. «Где поэт? Никита! Ты обманул меня?» Голос Томазо Компанелло срывался. Эта распахнутая дверь на крышу, она пугала его. Но еще больший страх вызывало то, что происходило с паспортом тюремным. Такого знаменитый хариновский революционер в настроениях не ожидал».